Я говорю о том доме, где я живу. Вот, с презрительным смехом она указала на распростёртую её ног женщину, достойная причина разрыва между матерью леди и сыном джентльменом. Вот кто причинил такое горе дому, куда она не могла бы войти даже в качестве судомойки. Вот кто был причиной страданий. жалоб и укоров грязная тварь которую подбирают где-то на берегу чтоб позабавиться на часок а потом швыряют назад туда где она родилась нет нет заломлой руки вскричала Эмиль когда он встретился мне впервые о если бы этот день никогда не настал для меня и он впервые увидел бы меня в гробу я росла такой же невинной как вы И любая леди, и собиралась стать женой человека, уйти замуж за которого было бы счастьем для любой леди, если вы живёте у него в доме, вы должны знать, как он мог получить власть над такой у слабой, чеславной девушкой, как я. Я не оправдываю себя, но знаю хорошо и знает он. А есть не знает о час своей смерти, когда душа его будет объята тревогой, должен будет сознаться, что обольстил меня и что я поверил ему, уверовала в него и полюбила. В тот же микроза дартл вскочил, чтобы его ударить. Лицо её так потемнело и так исказилось от отвращения, что я чуть-чуть не выскочил, чтобы встать между ними. Но она промахнулась. Задыхаясь и дрожа всем телом от бешенства, она стояла перед Эмиль и смотрела на него с невыписуемой ненавистью, подобного зрелища я никогда не видел и, кажется мне, никогда не увижу. Вы его любичи? Вы, вскричала она, судорожно сжимая его руку, словно ей не хватало только ножа, чтоб вонзить в жертву свою ярость. Эмиль исчезли из поля моего зрения, ответа не последовало. И она смеет своим бесстыжим языком говорить о том, мне продолжал Розадарпул. Почему только не секут таких тварей? Будь моя воля, я бы засекла такую особу до смерти. Этому можно было поверить. Лицо её было так искажено бешенством, что я боялся бы дать ей в руки орудие пытки. Потом она начала смеяться. Медленные трясисто показывая пальцем на Эмили, словно призывая богов и людей стыдить её. Она его любит. Это падоль. И она мне сказала, что он о ней заботился. Ха-ха, какие лжецы эти торгоши. Её насмешка была ещё более жестокой, чем ярость. Я предпочёл бы стать объектом её ярость. Но она давала ей сход только на мгновение. А затем, как не трудно было ей себя сдержать, она подавляла своё бешенство. "Очистый источник любви", продолжала она. "Я уже вам говорила, что пришла сюда для того, чтобы поглядеть, каковы твари подобные вам. Я любопытна. И теперь я вполне удовлетворена. Ещё для того, чтобы дать вам совет, поскорее найти свой дом и спрятаться". среди тех превосходнейших людей которые вас ждут ваши деньги их утяжут когда всё позабудится вы снова можете уверуть в кого-нибудь и полюбить я думала что это сломанная игрушка что вы потускневший амиш ура который выбрасывают вон и что же оказалось вы чистое золото настоящая леди обольщённой невинность ваше сердце полно любви и веры у вас именно такой вид который вполне соответствует вашим басням раз так я скажу вам ещё кое-что вы меня слышите прекрасная фея? будет так как я скажу снованом мгновении вспыхнула её ярость её лицо судорожно исказилось но потом она опять улыбнулась Скройтесь. Если не у себя дома, то где хотите? Скройтесь где-нибудь подальше. Скройтесь там, где вас никто не знает, а ещё лучше в безвестной могиле, удивляясь, как ты не нашли средств успокоить ваше нежное сердце, которое никак не хочет разбиться. Есть ему много таких средств. Я слыхала, их найти не трудно. Рыдания Эмили прервали её. Она замолчала, прислушиваясь к ним словно к музыке. "Может быть, я человек странный, но я не могу дышать с вами одним воздухом", продолжала она. "Это не здоровый воздух. Я его очищу. Я его очищу от вашего присутствия. Если вы останетесь здесь до завтра, я объявлю на лестнице, кто вы такая и расскажу всю вашу историю". меня говоришь, что здесь есть честные женщины. Печально, если такая, как вы, женщина, лёгкое поведение укрыла среди них. Если же мы поселитесь где-нибудь в этом городе и будете заниматься не тем, чем вам полагается, а этим занимайтесь сколько хотите, сделайте одолжение, я выдержать не буду, помните. Как только я узнаю, где вы находитесь, я окажу вам тужу услугу. а узнаю я очень скоро можете не сомневаться мне поможет джентльмен который не так давно добивался вашей руки когда же придёт наконец мистер пагати долго ли мне это выносить долго ли я смогу это выносить боже мой воскликнула несчастная эмили таким голосом который мог тронуть самое жестокое сердце но роза дартл всегда улыбалась что же я должна делать делать повторил Роза Дарпл наслаждаться счастьем вспоминая о прошлом погрузиться в воспоминания о любви Джеймса Стёрфорта развём не хотел выдать вас замуж за своего лакея Или питаю чувства благодарности к честному и достойному джентльмену, который соглашался получить вас в подарок от него, а не то, можете выти замуж за этого доброго человека и благодаря его любезности жить счастливо, если не найдёте утешения в приятных воспоминаниях, в сознании собственных достоинств и того почётного положения, до которого вы в глазах каждого вас подняли, если же и это вас не удовлетворит, тогда умирайте много есть под воротиной мусорных ям для тех, кто умирает от подобных огорчений выберите одну из них и отправляйтесь на небеса на лестнице послышались отдалённые шаги я узнал их славы богу это был он роза дартл медленно отошла от двери теперь я её не видел но помните Сказала она медленно и жестоко, открывая другую дверь, чтобы выйти. Я вас ненавижу. И твёрдо решила отыскать вас, куда бы вы ни скрылись, и сорвать с вас прекрасную маску и свинище изнять отсюда. Вот что я хотела сказать, и то, что сказала, сделаю. Шаги по лестнице всё ближе, ближе. Он встречается с ней на лестнице, проходит мимо. Он уже в комнате. Дядя и страшный крик. Через мгновение я заглянул в комнату. В его объятиях она потеряла сознание. Несколько секунд он не сводил с неё глаз, потом нагнулся поцеловать её. С какой нежностью и накрыл её лицо носовым платком. Истердеди тихим дрожащим голосом обратился он ко мне Благодарю отца небесного, что сбылась моя мечта. Благодарю от всей души за то, что он привёл меня к моему лебёнку. С этими словами он поднял её на руки и понёс вниз по лестнице недвижимую и бесчувственную, она, скрытое платком её лицо, было обращено к нему. Глава 51. Начало ещё более долгого странствия. На следующий день рано утром, когда я прогуливался с бабушкой в нашем садике, теперь бабушка гуляла мало, так как проводила много времени, ухаживая за Дорой. Она сказала, что меня спрашивает мистер Пегати. Он показался в садике, когда я шёл ему навстречу, и увидев бабушку, снял шапку, как делал это всегда, и поптал к ней глубокое уважение. Я уже рассказал бабушке всё, что произошло вчера. Молча она подошла к нему, от всей души пожала ему руку и похлопала его по плечу. Она сделала это так выразительно, что все слова казались лишними. Мистер Пегати прекрасно понял её, как будто она сказала их тысячу. А теперь, трот, я пойду повидаться с цветочком, она ведь скоро будет вставать, сказала бабушка. Надеюсь, ударнего не из-за меня уходите, спросил мистер Пегати, если у меня не зашёл ум за раз. Мистер Пэгги хотел сказать: "Умзаразум, вы уходите из-за меня? Вам нужно поговорить, мой друг, и лучше это сделать наедине", заметила бабушка. "Я просил бы вас сюда не быть, будьте добры. Останьтесь, если только моя тряскотня вас не утомляет", сказал мистер Пэгги. "Выходите. Ну что ж, пусть будет так". Кратко, надо бы желательно, сказала бабушка. Опираясь на руку мистера Пегати, она направилась к маленькой беседке в глубине сада, где уселась на скамью, а я сел под ней. Было место и для мистера Пегати, но он остался стоять, опираясь рукой на маленький дощатый столик. Прежде чем заговорить, он некоторое время стоял неподвижно и глядел на свою шапку. А я невольно обратил внимание на то, как ясная эта мускулистая рука выражает силу и непреклонность его характера, и как хорошо подходит она к его открытому лбу и волосам с проседью. Вчера вечером я привёл своё дитя, начал мистер Пегати устремив на нас взор к себе в дом, где я приготовил всё для её прихода. и где долго-долго ждал её прошло несколько часов прежде чем она меня поняла правильно а когда поняла она опустилась на колени у моих ног и рассказала мне как на молитве обо всём что было можете мне поверить когда я слышал её голос какой он был весёлый когда-то И увидел, какая она несчастная, словно повержена в прах на землю, на которую некогда наш спаситель писал благословенным своим перстом. Я почувствовал, что сердце моё разрывается, хотя она была полна благодарности. Он вытер руковом лицо, даже не пытаясь скрыть, почему это делает, потом откашлялся. Но это продолжалось недолго ведь я нашёл её как только я об этом вспоминал всё проходило Право не знаю почему мне вздумалось теперь говорить об этом минуту назад у меня и в мыслях не было говорить о себе хоть бы слово но так уж у меня это вышло само собой и я ничего поделать не мог Душа у вас благородная И придёт день, когда вам воздастся, состоял бабушка. Тень от листьев падала на лицо мистера Пегати. Он с лёгким смущением поклонился бабушке, благодаря её на добром слове, потом поднял нить рассказа и продолжал: "Когда моей Эмли удалось сбежать, на мгновение в голос его послышалась ярость из дома, где её запер этот гнусный гад. который увидел мистер Дэви, так оно и в самом деле было, как он рассказывал, да будет он проклят. Так вот. Когда Эмли удалось сбежать, была ночь. Ночь была тёмная, но на небе сияли звёзды. Она была как безумная. Бежала по берегу, и ей казалось, что там стоит наш старый баркас. Елена кричала нам, чтобы мы отвернулись, потому что это она пробегает мимо. Она слышала свой голос, так словно кричал кто-то другой. И она поранила себе ноги о острые камни, но ничего не чувствовала. И вдруг, понимаете, так ей показалось, наступил день сырой, ветреный день. Она лежала на берегу, на кучке камней, и слышала, как неизвестная женщина говорит ей: